Зельный вручил гардеробщику пальто и шляпу и огладил волосы перед зеркалом в холле. Фолневич окинул его внешне рассеянным взглядом. Он сидел у большой пепельницы в одном из кресел напротив стойки портье. Разгадывал кроссворд, время от времени как бы невзначай записывал что-то в блокноте. Он кивнул, показывая, что все в порядке. Младший комиссар уже занял пост в коридоре второго этажа, недалеко от номера Ахейца. В ресторане «Европа» оркестр играл романтические шлягеры, но на паркете танцевали всего лишь три пары. Сыщик вошел и обвел взглядом зал. Леннард сидел за небольшим столиком на четверых на нижней галерее у самой танцплощадки. Рядом с ним пил коньяк, явно возбужденный профессор Ахец. Он что-то объяснял, жестикулируя, но адвокат отделался короткими фразами и заученной доброжелательной улыбкой. «Пану будет угодно место для одного?» Рядом с агентом, как из-под земли, возник официант. «Этот свободен?» — спросил Зильный, указывая на столик напротив Ленарта и профессора по другую сторону танцпола. «Как прикажете» сыщик заглянул в меню и с трудом скрыл потрясение. Если бы он хотел провести здесь вечер неофициально, ему пришлось бы довольствоваться исключительно содовой. Сейчас у него вроде бы было в бумажнике 20 злотых из оперативного фонда. Но выдавая их, Мачьевский кривился немилосердно, как будто рассчитывал, что какой-то остаток ему вернется. Оба они знали, Дружба дружбой, однако Зельный и не думал тратить на следовательскую работу наследство гаяца. Ну, разве что если б Фолневич ассигновал половину. «Пан уже изволил что-нибудь выбрать?» — вновь спросил официант, увидев меню, отложенное на край столика. «Черный кофе и плиску», — сказал Зельный. «Хотя все цены были астрономические». Румынский эрзац французского коньяка пугал не так сильно. «Поддержим союзников», — улыбнулся он официанту. «Какой кофе желаете? Бразильский, египетский, турецкий?» «Турецкий», — агент вспомнил, что видел рекламу в какой-то газете. «Черный, как смоль». «А может, желаете пирожное кофе? Если позволите порекомендовать?» нет нет — решительно покачал головой зельный. — Потом видно будет. Оставшись один, он обстоятельно оглядел зал. Занята была только половина столиков, но гости из отеля и из города постоянно пребывали. ленард что-то объяснял профессору, изящно жестикулируя рукой. Ахец оглаживал, а может, теребил бороду. Похоже, он соглашался однако откинулся подальше на стуле, словно давал понять, что не желает иметь с адвокатом ничего общего. Правой рукой опирался на барьер, отделяющий галерею от танцплощадки. Официант принес заказ. зильный расплатился сразу и вытащил из кармана папиросы. Коробка была из-под галуаз, и никто не должен был знать, что агент, держит там куда более дешевый польский Нил. Он закурил и начал потягивать кофе. В ресторан пребывало все больше посетителей. Хотя это был обыкновенный вечер в середине недели, промышленники и банкиры со всего воеводства каждый день обмывали здесь удачные сделки и согласовывали контракты. Зельный также заметил нескольких журналистов из «Экспресса» и «Голоса» которые заняли столик в глубине, позади оркестра, и, наверное, продавали друг другу самые свежие сплетни. Он посмотрел на часы. Через пару минут закончится последний сеанс в расположенном неподалеку кинотеатре Корсо. Как он и предвидел, меньше, чем через четверть часа в зал вошли еще человек двадцать слишком, в основном богатых студентов, которые после фильма пригласили девушек в Европу, чтобы произвести на них впечатление. Оркестр плавно переходил от мелодии к мелодии, от спокойных вариаций под отбивную до цыганских романсов и танго. На паркете кружилось уже более десятка пар, а разговор Леннарта и Ахейца делался все напряженнее. Зильный начал искать предлог, чтобы, не возбуждая подозрений, подойти поближе он выловил взглядом одинокую девушку, сидящую неподалеку. Судя по бокалам, она была здесь с компанией, но ее друзья куда-то испарились. Он застегнул пиджак и подошел к девушке. — Добрый вечер. Прошу прощения, мы не представлены. — О, мой Боже! — захихикала она. Зельный почувствовал исходящее от нее дуновение духов и шампанского. Девица явно была готова к менее версальским манерам. — Именно это я и подумал, когда увидел, что вы временно сидите одна. — О, боже мой, я должен с ней потанцевать! — агент лучезарно улыбнулся. — Итак, могу я вас пригласить? Он обнял ее и повел в танцы в сторону Ленарта и Ахейца. — Ой, очки, вас заносят в ту сторону! — весело вскричала она. Выпили только одну стопочку, а ноги заплетаются. — Ничего подобного, — серьезно ответил сыщик. — Это я плету сети. Я заворачиваю специально, потому что я — детектив. — Кто? — Детектив. Я должен подслушать, о чем говорят за тем столиком. — Пожалуйста, мы можем сейчас не разговаривать? Девица опешила, недоверчиво глядя на Зильного... Она без единого слова позволила себя вести, что ему и требовалось. Он рассчитывал на то, что барышня в первый момент ему не поверит, а в дальнейшем не забивал себе голову. У Зельного был дар, не в пример Мачаевскому, мгновенно располагать к себе людей, хоть ему и недоставало терпения, чтобы растрогаться от результатов. Как справедливо повторял начальник, не будь Зельный полицейским, Из него вышел бы блестящий брачный аферист. «Взвестие еще раз», — говорил Леннард. «Пан профессор, карты уже розданы. И вы, и я, даже если б хотели, можно выиграть или проиграть. Делаю выгодное предложение. В противном случае...» Агент вновь закружился в танце поближе к столику, но, к сожалению, не дослышал, что будет в противном случае потому что к барышне вернулся до речи. ой вы не боитесь?» – прошептала она ему на ухо. «Я нет. Но вам, барышня, следует», – ответил он раздраженно. «Это торговцы живым товаром». Гордиться было нечем, он повторил старую шутку, хорошо хоть в другой компании. Они продают красивых девушек в Бразилию. В газетах об этом писали. «Вы жуткий лгунишка». «А вы так прелестно улыбаетесь?» «Благодарю за танец», — сказал он, «потому что оркестр как раз закончил играть». Зельный проводил хихикающую девушку к столику. Ее компания, три парня лет двадцати и подруга, уже ждали. «Их трое на две». «Паршиво», — подумал агент. «Если один был без партнерши, то уже издали пахло нервозной атмосферой». Студентики и без того вынуждены тягаться, кто из них мужественнее и привлекательнее, а тут еще между водкой и закуской встревает чужой тип. Вдобавок, вполне симпатичный тип с полной уверенностью признал Зельный. Он чопорно поклонился и вернулся к своей рюмке с остатками плиски. Зельный как раз начал взвешивать, приблизится ли к Ленарту в очередном танце или сразу передать информацию Фолневичу. Только что у него, собственно, имеется. Ничего конкретного. «Прошу прощения», — внезапно услышал он. Над ним стоял один из парней с того столика, куда он минуту назад проводил девушку. «Слушай, прошу прощения, студент бесцеремонно сел, но вы танцевали с моей невестой. Возможно, она ничего о вас не упоминала». Я не приглашал вас, поэтому попрошу. Если вы не трус, вы дадите мне завтра сатисфакцию. Парень перегнулся через стол и вручил зельному визитку. От него несло не только шампанским В жилах студента, должно быть, циркулировало несколько рюмок водки. Наверное, за этим он и исчезал от столика. У барной стойки напитки были чуть дешевле. В шесть утра... У входа в Саксонский сад. «Вы успеете выспаться?» Усмехнулся агент, разглядывая карточку. Томаш Конец-Польский. Действительный член Академической корпорации «Конкорде». «Я могу не спать две ночи и все равно надавать вам по морде». «Ваша визитка?» Зельному очень хотелось сунуть ему поднос револьвер. «Вот моя визитка». Кажется, он видел нечто подобное в кино. Мне очень жаль, но я не рассчитывал сегодня ни на какие поединки. Не располагаю. Я Анжи новоковский журналист. До встречи утром. Только не забудь, — пригрозил конец польский, вставая. Как можно. Избавившись от настырного типа, Зельный тут же посмотрел через головы танцующих на адвоката и профессора. Потом снова начал выискивать взглядом какую-нибудь девушку, которую мог бы пригласить на танго. Предыдущая погорела. Не мог же он нарываться на скандал с ее поклонником. Если бы он сидел не в Европе, а, к примеру, под стряхой, в зале было бы полным-полно платных партнерш. Здесь агенту осталось лишь одно — прогуляться по краю паркета к бару и навострить уши когда будет недалеко от Леннарта и профессора. «Если бы я знал, что вы дойдете до...» — говорил Ахиец. «Каждый себя обеспечивает. Ради Бога, пожалуйста, не...» «Вы точно так же ответственны. И не так громко, не то...» «Это вы потянули за эту ниточку. Вы знаете, что может случиться, если...» Дальнейшего продолжения сыщик услышать не сумел потому что на него стремительно налетела какая-то пара. «Вы меня толкнули», — рявкнул молодой человек, которого полицейский раньше видел обильно угощающимся вином за столиком в глубине зала. «В таком случае примите мои извинения». Зельный сделал пару шагов, спеша отойти, пока объекты наблюдения не обратили на него внимания. «Ваших извинений мне недостаточно». Пьяный заступил агенту дорогу, оставив свою партнершу на площадке. Она стояла теперь как непрекаянная, одна-одинешенька среди танцующих пар. Ладно. Сбешенный полицейский потянулся в карман за визиткой «Конец польского», действительного члена Конкордии, и всучил ее на глецу. Завтра в шесть утра у входа в саксонский сад а теперь ступайте своей дорогой, мне некогда. Он быстро глянул на столики на галереи. Ахец как раз бросил банкноту на стол, после чего поднялся. Зельный, выругавшись себе поднос направился в сторону холла. Посреди танцплощадки остались парень и девушка. Она что-то говорила, а он смотрел, разинув рот на визитную карточку. Сыщик усмехнулся при мысли о том, что будет завтра в шесть утра у входа в парк, когда эти двое придут на условленную встречу. Внезапно внимание Зельного привлёк голос профессора, говорившего на повышенных тонах. Рядом с ним крутился какой-то пьяный усач. «Ох, прошу прощения, господин хороший, голубочайшая!» Усач, держа в руке сифон, из которого струей била содовая, пытался рукавом вытереть костюм ахейцы в результате же лишь еще больше залил ему брюки и ботинки он ему угрожал тяжело дыша сообщил фолневич за несколько секунд взбежав на второй этаж кто спросил мочевский ленард ленард недоверчиво повторил зыга только сейчас он осознал что пришел сюда скорее, чтобы развеять свои подозрения. Тем временем они начинали подтверждаться. Так передал Зельный, пан начальник. Зельный, может, что-то пере... Младший комиссар не договорил. Какое-то мгновение ему казалось, что это Леннард идет по коридору в их сторону. Но нет, это был какой-то постоялец отеля, высокий мужчина с похожей фигурой, но старше, под сорок, и с пышными усами. Мачиевскому показалось, что где-то он его уже видел, только никак не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. Гость заглянул на минутку к себе в номер, взял пальто и шляпу, после чего снова направился к лестнице. — А где Зельный? — спросил Зыга. — Пошел за Леннартом. Младший комиссар быстро глянул на дверь в номер профессора. За то время, пока зельный забавлялся в зале, а Фолневич разглядывал в хуле кроссворд, он успел хорошенько ее рассмотреть, даже провел листком из блокнота в щели между рамой. Номер был заперт на ключ, внутри никого. Самая обыкновенная дверь, самая обыкновенная ручка, лужа на коврике у порога. А где Ахец? В туалете, наверное. Фолневич пожал плечами. «Кто-то облил ему в зале брюки». «Кто?» «Не знаю, пан начальник, какой-то пьяный». «О, вот он», — шикнул агент. Зыга подумал, что Фолневич говорит о пьянице. Но сыщик имел в виду профессора, который быстрым шагом шел по коридору. Его брюки выглядели так, будто бы он побывал под проливным дождем. Мачиевский отвел взгляд к окну во двор отеля. И тут в голове у него мелькнула странная ассоциация. Лужа на полу и мокрые брюки. Что-то здесь было не так. Но что и зачем? Он не имел представления. Посмотрел в спину удаляющемуся Ахейцу, потом опустил взгляд ниже. Лужа внезапно дошло до него. Дождя не было весь день. — Пан профессор! — окликнул он. «Я сказал, что не буду с вами разговаривать», — прокричал тот со злостью, даже не обернувшись. От номера его отделяло уже не больше десятка шагов. «Стоять, полиция!» — крикнул мочаевский поставив все на одну карту. Это могла быть ошибка посерьезнее, чем попытка прижать Липовского. Но эта лужа и эти брюки могли ничего не значить. Если он ошибся, то закончик постовым, патрулирующим улицы, и ежедневно будет проклинать ту минуту, когда поверил интуиции вместо инструкций. Ахец только ускорил шаг, но Зыга догнал его прежде, чем тот успел вставить ключ в замок. Схватил профессора и отшвырнул к стене. «Как вы смеете? Да вы знаете, кто я такой?» Младший комиссар отобрал у него ключ и внимательно осмотрел. Стальной с латунным кружком и выгравированным номером 121. Прошу прощения. Мачьевский успокаивающим жестом положил Ахицу руку на плечо. Уголовная полиция. Есть подозрение, что вам угрожает... Вы в этом городе что, все с ума посходили? Зыга сделал шаг в сторону номера, но по-прежнему не знал, как быть дальше». Внезапно на глаза ему попалась лампа, стоявшая на круглом столике у лестницы. — Хоть бы вы были правы, — тихо сказал он. — Фолневич, проследи. К двери приближаться нельзя. Он подбежал к лампе, выдернул шнур из гнезда, следующим резким движением вырвал его у основания лампы. Оглянулся назад. Разъяренный профессор бросал по сторонам гневные взгляды, а молчаливый Фолневич прижимал его своим массивным телом к стене. Мачиевский сделал глубокий вдох и вернулся к двери, держа кабель обеими руками. «Холера!» — проворчал он себе под нос. Дома, когда приходилось менять лампочку, он выключал пробки, в комиссариате обращался к Вилчику, который что-то соображал в электричестве. Он дважды прощупал провод по всей длине, проверяя, не повреждена ли где-нибудь изоляция. Нет, не повреждена. Отель заботился о своем оборудовании. Мачьевский надел перчатки, опустил вилку в лужу под дверью, а другой конец поднес к замку. Он еще не успел коснуться замка проводом, когда на пол посыпался сноб искр, почти как из сварки. Свет во всем отеле резко померк, долгую минуту лампочки беспокойно мигали. Младший комиссар смотрел на профессора, сдвинув шляпу на затылок. Оба они за эту секунду покрылись потом с ног до головы. Ахец отер лоб платком из бутоньерки, зыга — рукавом пальто. — Спасибо, — профессор чуть склонил голову. — Фолневич! — проговорил Мачьевский каким-то чужим голосом. — Прежде всего, приведи сюда какого-нибудь электрика, а потом зельного. Пусть разыщет того пьяного, который облил профессора водой. После этого бегом на угол костюшка. Там должен ждать флорчик. А вы, пан профессор, будьте добры ответить мне на несколько вопросов. Потому что, согласитесь, на несчастный случай это не похоже. Младший комиссар уже пришел в себя и добавил. «Сегодня у нас, правда, тринадцатая, но не пятница». «Усатый», — пробормотал Мачиевский. «Да, он живет в этом отеле», — добавил профессор, вытирая брюки полотенцем. «Был совершенно пьяный». «Вы думаете?» Зыга медленно кивнул. Все начинало складываться воедино. «Показания кисло из косминека» покушение на убийство Ахейца, ну и этот усатый тип, который прошел мимо них по коридору. Он вовсе не выглядел пьяным. Мачиевский подошел к телефону, попросил соединить с комиссариатом и распорядился о розыске высокого крепкого сложения мужчины с усами, возраст около сорока, прекрасно понимая, что под данное описание подходит множество посетителей ночных заведений. Если взяться за дело как следует, Под утро в комиссариате будет толпа, как венерической клинике. Представил он себе картинку. Последний раз его видели в светлом пальто, — добавил Зыга. — И команду из следственного управления в отель Европейский. — Да, я знаю, что сейчас ночь. Выполняйте. Он положил трубку. — У нас с вами. Есть по крайней мере полчаса для спокойной беседы, — повернулся он к профессору.